Дневник одного портного. Мне нужно было заказать себе костюм. Я пришел к портному и спросил. «Вы портной?» «Видите ли...» — отвечал он. «Короче говоря, я действительный член профессионального союза «Игла». «Костюм мне сшить можете?» «Хм... Пожалуй. Только ведь это очень трудная штука — сшить костюм. Вы не подумайте, что это так себе пустяк!» Я знаю, если бы это было так себе, я сшил бы сам. Сколько возьмете с моим материалом? Триста тысяч. Э, виноват, я даю и подкладку. А то как же. И пуговицы за ваш счет, и нитки. А иначе согласитесь сами. Давайте задаток. Сто. Я дал задаток и выжидательно остановился перед ним. Чего ж вы стоите? Ступайте домой, как-нибудь на днях заверните. «Виноват. А мерку?» «Можно и мерку. Впрочем, это не важно. Рост у нас один. На какой-нибудь вершок выше и худее». Вернувшись домой, я спросил у соседа, сколько зарабатывает теперь ремесленник или рабочий? «А черт его знает. Тысяч триста, я думаю». «Не может быть. С меня сейчас за шитьё одного костюма взяли триста тысяч». А может быть, он будет шить ваш костюм целый месяц? Как месяц? Раньше в два дня шили. Кто? Портные. А теперь кто шьет? Действительный член профессионального союза игла. Ну вот, видите. А может, и этот, того. В два дня, а? Тогда нужно предположить, что за 24 рабочих дня в месяц он зарабатывает 3 миллиона 600 тысяч. Это неслыханно. Вот видите. Через неделю я пошел к портному на примерку. Он сказал, не готова к примерке. Я беспомощно обвел глазами комнату, и вдруг мой взгляд упал на тоненькую тетрадку, валявшуюся на краю огромного стола. На обложке было написано «Дневник действ члена проф.союза Игла Еремея обкарналова «Хоть стакан воды дайте», — кротко попросил я. Он пошел за водой, а я украл тетрадку, сунул ее в карман и тихо вышел. Дома прочитал. Записываю без сокращений и изменений. Второго числа. Принимал сегодня заказ. Пока снимал мерку, торговался с заказчиком. Глядишь, и день прошел. Третьего числа. Рассматривал материю. Какой хороший материал носят проклятые капиталисты, а? Пока пил чай, обедал, то, сё. А ну и вечер. Прямо ничего не поспеваешь делать. Засяду с завтрашнего дня. Четвертого числа. Праздник. Не работал. Отдыхал. Пятого числа. Ходил за нитками и пуговицами. Прихожу к магазину, а он закрыт. А вот, черти, всё бы им обедать. Вернулся домой, пил чай, пошел опять, а магазин совсем и закрылся. До чего народ дармояд пошел, когда они торгуют, не понимаю. Шестого числа. Воскресенье. Отдыхал. Седьмого числа. Хоть голова и трещит, но работа первое дело. Кроил штаны. Выкроил одну штанину. Так разломила спину, что разогнуться не могу. Когда же, наконец, эта наглая эксплуатация нашего каторжного труда прекратится? Восьмого числа. Престольный праздник. Слава богу, эх, хоть денечек отдохнем. Девятого числа. Опять ходил за пуговицами. Три магазина обошел, пока нашел, что нужно. Так и проволандался. А здорово черти делают шашлык в погребе «Майская роза». Только куда я задевал пуговицы? Неужто в майской розе оставил? Пойтить, узнать. Десятого числа. Ну да, там. Как это я, ей-богу. Одиннадцатого числа. Штаны почти совсем выкроил. Разломила спину. Пьют, пьют нашу кровь. И когда это кончится, неизвестно. Двенадцатого числа. Скроить жилетку, что ли? Тринадцатого числа. Воскресенье. Разгибал спину. Четырнадцатого числа. Краил жилетку. Ножницы совсем тупые. Снести, поточить что ли, а? Пятнадцатого числа. И где-то я мог забыть. Неужто опять в майской розе? Шестнадцатого числа. Так и есть. Семнадцатого числа. Табельный день 18 числа собрание профессионального союза игла когда же это я за пиджак примусь 19 числа очень большой праздник 20 числа воскресенье 21 числа заказчик ругался как какая-то собака побыл бы в моей шкуре в биоскопе картина зачем ты безумная губишь того кто увлекался тобой пойтить после работы что ли двадцать второго числа принимал заказы от какого то оверченки очень подозрительная личность чуть ли не собирался торговаться наглее от публика сил нет мерку говорит с ними смех один будто спокойненько Двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого. Кройка брюк, пол пиджака, майская роза, пуговицы в лавке, в биоскопе и сердцем играя, как куклой, играя в сердце, как куклу разбили. Прямо чуть не плакал. На этом дневник обрывался. Было время, когда рабочие ремесленники с оружием боролись за введение восьмичасового рабочего дня. Я думаю, если бы мы, буржуи, ввели теперь для рабочих ремесленников восьмичасовой рабочий день, они оказали бы нам вооруженное сопротивление.